Глава 6. Алан. Вы когда-нибудь задумывались, что определяет наш жизненный путь, дорогу, по которой мы идём? Я не про божье провидение. Думаю, у Бога слишком много дел, чтобы водить нас за ручку. Я про то, что внутри нас заставляет на перекрёстке сворачивать именно туда, куда мы сворачиваем. Арабы убеждены, что всё предочертано. Американцы верят в то, что каждый есть творец своего собственного пути. Русские надеются на авось. Люди моей народности верят не в судьбу, а в свод правил и обычаев, которые и определяют, что можно, а что нельзя. Подобно прокрустову ложу, они отсекают все лишнее в каждом человеке, чтобы получалось только идеальное, в их понимании, конечно. Идеальные браки, идеальные дети – Идеальная жизнь. Кто-то скажет, что такая жизнь невообразимо скучна. Кто-то скажет, что такая жизнь лучшая из всего придуманного, потому что позволяет подстелить мягкую подушку под задницу на всех ухабах и ямах. Вот только не приведи Господь вырваться из этого круга идеальности или по той, или иной причине в него не попасть изначально, тогда твоё падение будет кровавым и болезненным. если не фатальным. С тех пор, как я отпустил ситуацию с Балой, прошло не меньше 5 месяцев. За это время столько всего изменилось и столько воды утекло, сколько иногда не происходит и за несколько лет. Я всё-таки переехал в Москву, полностью кардинально поменяв свою жизнь. Хорошо, что рядом был Давита и Милена. Конечно, без них я бы как минимум чувствовал себя менее комфортно в новых условиях большого, но, по сути, чужого мне во всех смыслах города. Дава не подвел, именно он организовал и обустроил мою жизнь, и не только в рамках своих обязанностей, как менеджер. Он действовал прежде всего как друг, верный друг. Отзывчивый, шуммевший, ввсти меня в тусовку, благодаря чему я не только сразу сколотил мощную команду в своём бойцовском бизнесе, но и просто хорошо проводил время и чувствовал себя здесь сразу своим. А Милена? Милена мой тыл, хорошая она. Мне очень с ней повезло. Вспоминаю сейчас тот день, когда говорил с барином, и внутри всё переворачивается. Наверное, если бы не то роковое совпадение, я бы не согласился с его доводами. Пёр бы дальше, чтобы получить Беллу. Мужики меня поймут. Когда хочется бабу, реально хочется, когда в голове что-то щёлкает и образуется ленточная петля, заставляющая твой проигрыватель снова и снова включать одну и ту же песню про одну и ту же женщину. Мало какие доводы и ограничители работают. Этот внутренний ураган из гормонов, мужской тяги к победе и инстинктов и ломает семьи, заставляет совершать глупости, сокращает работу мозга до одной извилины, уходящей к причинному месту. Помню, как все стоял и думал над словами ушедшего барина, а телефон разрывался. Снова и снова, снова и снова, пока я все-таки не решил раздраженно посмотреть на дисплей. Кто же все-таки меня так доканывал? Милена, это начинал уже раздражать. Всё-таки правы те мужчины, которые запрещают своим женщинам звонить им без ограничений. Есть в этом какая-то логика. Вот такая вот назойливость выбьет из равновесия даже самого спокойного, не говоря уже обо мне, в моём состоянии. Ничего, научу её полностью под себя подстрою. Для этого таких жоны берут, покладистых, неопытных, одним словом, не распакованных, чтобы все настройки были ручными, а не шли по умолчанию. Да, отвечаю я, еле сдерживая гнев. На другом конце жалобный всхлип, сразу скручивающий мои внутренности в узел. Первая мысль, она узнала, откуда. Ответ приходит сам, когда Милена начинает тараторить. Алан, такой кошмар, никак не могу до тебя дозвониться. Папа, папа, попал в аварию. В реанимации она переходит на рыдания, душещищие, жалобные, а я ничего не могу понять, в голове каша и раздрай. В реанимации успеваю произнести, но тут же слышу, как она уже просто не может говорить. Мой вопрос, видимо, окончательно её добивает. Такое бывает, когда ты со стороны вдруг слышишь то, что у тебя у самого на устах, и осознание накрывает тяжело, пеленой. Милена теряет самообладание, захлёбывается в рыданиях, трубку выхватывает её мать. Алло, мой муж сегодня попал в сильную аварию. Пару часов назад его доставили в реанимацию. Вестей нет. Не можем дозвониться, но боюсь, что голос пропадает. Самообладание этой взрослой, сильной женщины растворяется в кислоте отчаяния и страха, страха от мысли о потере близкого. Я приеду. Отец Милены был хорошим человеком, правильным, честным, уважаемым. с большими делами позади и не менее большими планами впереди. Детей своих хорошо воспитал, много им дал. Жаль, что он так и не стал моим тестем. Судьба забирает самых активных. А может, кто-то или что-то ещё то самое, что всё-таки заставляет нас поворачивать в определённых местах, на перекрёстках нашей жизни. Называйте это как хотите: мактуб, случай, предопределение. На похоронах Михаила я обещал его жене, что буду заботиться об их дочери и стану для нее хорошим мужем. Тогда мне еще казалось, что я выполню свое обещание. Вот только когда я произносил свою клятву, перед облаченной полностью в черное вдовой с большими синяками, под покрасневшими глазами, кто-то там сверху усмехнулся и дернул за ниточки. А я, подобно марионетке, сам того еще пока не зная, продолжил плясать под его дудку, думая, что решает что-то в своей жизни. По истечении пары месяцев Белла стало воспоминанием из прошлого. Странным, болезненным, всё ещё будоражащим кровь, стоило только о ней подумать, и всё же воспоминанием. Костру всегда нужны угли. Эмоциям и чувствам, будь они самые возвышенные или самые низменные, всегда необходима подпитка. И всё же я постоянно возвращался к ней в своих мыслях, спрашивал себя, как она, что с ней. С Барином мы разошлись по понятным причинам, теперь ни о каком совместном бизнесе или наставничестве речи идти не могло. Честно признаться, я и не искал больше встречи, потому что боялся, что снова она появится в поле зрения, а я хотел и правда стать хорошим мужем для Милены. Свадьба, с которой должна была быть через полгода, как только истечёт траур по её отцу. Пару раз, признаюсь, у меня был порыв зарегистрироваться под новым именем в веб-каме, но я сознательно себя останавливал. Зачем? Отец часто мне говорил, что в большинстве своих проблем мы виноваты сами. Сами ищем предлоги и поводы этого повода быть плохим. Я специально старался избежать В республику теперь я летал довольно часто. Отец всё-таки принял мой выбор и поручил раз уж я теперь в России контролировать его спортивный бизнес: сеть бойцовских клубов, производство спортоваров, бадов и энергетиков. Я был рад хоть так ему угодить. Раз уж упархнул из-под его тренерского крыла, про Беллу ничего слышно не было. Успокаивал себя тем, что будь иначе, случись с ней что-то нехорошее. Такие вещи бы у нас точно размусоливались не один месяц. Параллельно шли интенсивные тренировки. За эти месяцы я успел выиграть 3 боя, что существенно продвинуло моё имя в российских бойцовских рейтингах. Что греха таить, мой отец был легендой этого мира, фамилия помогала. С одной стороны, с другой, ни один боец, пожалуй, не рассматривался так скрупулёзно и досконально, так критически и скептически, как я. День ото дня я должен был защищать своё имя, своё положение. Получалось. Через месяц были крупнейшие соревнования международного уровня, проводившиеся раз в 3 года в Москве. Получу пояс, всё пойдёт только в гору. Облажаюсь, будет не очень мягко говоря. Наверное, никогда еще моя жизнь не была наполнена таким смыслом и мотивацией. Я готовился, тренировался, сидел на жесткой диете и в целом максимально во всем себя ограничивал. В сексе тоже. С Миленой мы так и не спали до свадьбы. Мне было это важно. Хотелось, чтобы все прошло по правилам. Не потому что я святой. Даже после того, как я ее засватал, у меня были женщины. Это не измена, это физиология, ничего не значищая связь на стороне, сменяющая друг друга в бесконечном потоке одинаковые смозливые лица с разной степенью искусственности красоты. Всё это было до моего чешского помутнения. Ситуация с Балей словно открыла мне глаза, помогла посмотреть на всю эту грязь по-другому. помню раздирающий душу плач милены в тот момент, когда она звонила рассказать про отца и своё раздражённое состояние, что меня отвлекают от той, другой. Наверное, именно тогда я испытал первый раз это неприятное чувство вины, не такое, как кое испытываешь перед родителями. Это чувство было иной природы, замешанное на разнице женского и мужского менталитетов. Потом она раскроется передо мной во всех своих красках и тонах, но в тот момент, в тот момент мне казалось, что всё ещё можно повести по правильному пути, что можно будет построить отношения на крепком фундаменте и избежать грязи. Я захотел быть правильным женихом. Воздержание так воздержание, значит, никакого секса, и нет худо без добра. Лучшие спортсмены перед соревнованиями уходят в жёсткую аскезу. Все шло по плану. До того самого дня, когда вместе с упавшей в ресторане на мраморный пол чашкой чая разбились и мои иллюзии быть хорошим для одной. Я помню, как поднимаю глаза и смотрю, не моргая перед собой. И мне хочется ущипнуть себя под столом. Может, это сон? Нет. Это она сидит. Все такая же идеально красивая, только слишком бледная и словно испуганная. Нервно сжимая тонкими пальцами чайную ложку, когда наши взгляды пересекаются, она невольно дёргается, бледная и испуганная, словно в замедленной съёмке, смотрит на разбитую чашку. Она в прострации, как и я, и только в этот момент я замечаю, что она не одна. С ней сидит какой-то здоровенный широкоплечий мужик в кожанке, и как я его сразу не заметил, потому что она опять всё затмила. Недовольно вожу её взглядом, а потом снова перевожу глаза на неё. И то, что я в них вижу, заставляет меня больше не думать о последствиях, действовать, наплевав на логику, здравый смысл, все свои правила и установки.